глава 15 столичная контора кальмана оставила после себя приятные впечатления но и в провинции юридический дом держал марку нас с господином шехниным который вызвался меня сопровождать встретил худощавый мужчина с черной бородкой и смешным картавым говором — Ягослава Елизаговна Ольбганская, — уточнил он для порядка. — Гад знакомству, позвольте пгетставиться, Лев Соломонович Гольдман, к вашим услугам. Что вас пгивело ко мне, Лев Соломонович? И я рада нашему знакомству, а привело меня сразу несколько дел. Об одном вам должен был сообщить Данияр Константинович. Другие же касаются моих предприятий и связанных с ними финансовых вопросов. в б г х о д и т е в мой кабинет, я б г и к а ж у подать чаю», – пригласил к себе управляющий. Начали мы с заводских нужд, суть которых сводилась к недостатку финансов. Гонорара, который выплатил профессор Мечников, на участие в эксперименте не хватало, чтобы покрыть расходы, Поэтому я достала шкатулочку, что привезла с собой, и выложила на стол украшения, доставшиеся от о г н и я р ы Шумской. Я бы хотела продать драгоценности. Вы можете с этим помочь? — Но позвольте, — изумился Гольдман, — это же годовые угогашения князей Шумских. Такие вещи не погадаются, а пеги дают... из поколения в поколение. Неужели вы не госматриваете другие вагианты? Какие? Взять суду кредиты? Их ведь нужно потом отдавать. Я же не прошу продать все. Может, несколько вещиц, стоимость которых окупит наши потребности? Мне подгебуется в геме, чтобы сделать оценку и навести с бгавки. Управляющий вздохнул. Вы можете оставить драгоценности у меня? р а з у м е е т с я я составлю опись и выдам госписку. И еще обязан п г е д у г и д и т ь что доложу о вашем намегине его светлости». «Как вам будет угодно», — я пожала плечами. «Если я правильно оценила ситуацию, мне достались украшения, которыми Агнияра часто пользовалась и хранила в комнате. По-настоящему ценные вещи лежали в родовой сокровищнице». доступа которой никто ч у ж а ч к и из другого мира не предоставит. Княжне положено носить золото, бриллианты, а уж княги неподавно. Вот и оставили мне то, что не жалко. н ну, о а меня волновали более насущные вопросы, чем дорогие побрякушки, которые в деревне и надеть-то некуда. Лев Соломонович, посоветуйте, куда обратиться, чтобы прислали мага? Дороги подправить, защитные и бытовые заклинания обновить. И еще зверье дикое отогнать. Волки в этом году осмелели. Я лично в деревне их видела. На услуги магов высокий сезонный СБГОС. Всякому хозяину хочется добго сорганить. Управляющий задумался. Но я вам вот что посоветую. Поезжайте в полицейское у п а а в л е н и е капитану Кагомыслову Виктору Андгеевичу. В г о ч е м «Вместе поедем. Мне, как газ, по одному делу нужно». Шахнина я отправила по мастерским, чтобы договорился о покупке запчастей. Деньги у нас будут, так что нечего время терять. В полиции от мастера толку никакого, а мне с Гольдманом еще пару вопросов обсудить хотелось без лишних ушей. «Лев Соломонович, что вы скажете о господине Бирюкове? Кто он? Почему именно его поставили присматривать за моими землями?» Неужели не нашлось более ответственного человека? Отчего же? Я бы не назвал господина Бегюкова безответственным, скагея с военгавным, — возразил мужчина. Вот, ознакомьтесь с в ы д е к ш к а м и из личного дела. Я взяла сложенные в тонкую папку листы и вчиталась в содержимое. Родом Григорий Михайлович Бирюков, тридцати двух лет от роду, Был из кубанского портового городка Тимрюк, расположенного на Азовском море. Родился в семье казачьего офицера и ни о какой другой карьере, кроме военной, не думал. Послужной список впечатлял, как и награды, которыми он по праву мог бы гордиться. «Что ж такой человек забыл в Воронежском княжестве, в никому неизвестной деревеньке р о д н и н а хмыкнула я невольно. «Гезонный вабгоз!» Ягослава Елизаговна, управляющий, достал еще одну бумагу и положил поверх официального доклада. Личная тгагедия поставила к гест на к а к г е я казачьего сотника. Эти сведения вы не найдете в свободном доступе. Жена и двое детей сотника Бирюкова были жестоко убиты темной тварью, предположительно подосланный вольным князем с а б у л б а ш и улеченным в связях с приспешниками Ордена Тьмы. Прочитала вслух и замерла, переваривая полученную информацию. Разве с темниками не покончили еще тринадцать лет назад? Почему они до сих пор убивают и отравляют людям жизнь? На этот в о п р о с у меня нет ответа. Лев Соломонович горько вздохнул. Вы, должно быть, уже в кугсе, что в замке у альбганских темники организовали логово. Официально никто не знал, что пгяма под стагом замком отгыли источник. Это ведь большая ценность для любого двагянского года. Но у ольбганских уже был годовой источник, а этот достался по сгучию. Вот и гешили они газвивать пг-изводство. Газ уж можно сэкономить на зарядке а р т е ф а к т о в и магических механизмов. Завод п о с т г о и л и и фабрику, железную д о г о г у подвели. Как только темники п о з н а л и что появился источник, за которым нет строгого пригляда, так и прибрали его к гукам. Прошлой осенью правда открылась. Пособников Огдена уничтожили, а сам источник запечатали, чтобы не господгонял гнилую загазу. Для такого места т р е б о в а л о с ь особенная Ахгана. Вот и поставила тайная канцелягия господина Бегюкова, отличающегося ягостной ненавистью к г е с п е ш н и к а м Огдина. Вот оно что! Я замерла с открытым ртом, по-новому оценивая действия Бирюка. Выходит, не зря Григорий волков расплодил. Чтобы они всяких темных личностей отваживали. «И не только», — подтвердил господин Гольдман. «С газу после тгагедии по княжеству госпустили слухи, что упогавляющий Ждахов пегет побегом, загыл на т е г и к о г и поместье з о л о т а темников, то что хлынули в годнино искатели кладов газных мастей». «Действительно зарыл или это только слухи?» «Не исключено», — мужчина пожал плечами. г г а ф Зогин, погибший при задержании, слыл очень богатым человеком в наших гаях. Это имущество конфисковали в пользу импегии, но счета в банках и наличные в его доме лишь малая часть состояния. Золото нагабленное у многочисленных жертв не нашли. «Вот так новости. Мне бы этот клад пригодился». Я мечтательно цокнула языком. — Что вы, Ягослава Елизаговна! — всплеснул руками господин Гольдман. — Даже не думайте. Это г а г о в а в о е золото. Оно никому счастье не принесет. — Понимаю, что не принесет. Я тяжело вздохнула. Это я так, к слову, сказала. — Мы ведь уже нашли приемлемый выход. Денег с продажи драгоценностей хватит на закупку необходимых запчастей, инвентаря и продовольствия. Ну а дальнейшее развитие будет уже зависеть от наших общих усилий. Вы что-то о визите в полицейский участок говорили? Едемте. Мне еще столько дел предстоит сегодня. Господин Гольдман вызвал экипаж, на котором мы прокатились по неуловимо знакомым улочкам до здания управления. Казенный двор Серые стены унылого двухэтажного строения с пожарной каланчой, душные кабинеты с глухими застекленными окнами и витающий в воздухе запах сырости и табака. Льва Соломоновича тут хорошо знали. Сидящий за стойкой городовой в белом кителе заулыбался при виде моего сопровождающего. «Какими судьбами, Лев Соломонович? По делу или в гости пожаловали? И барышню с собой какую ладную привели?» ч а к у не желаете? По делу, исключительно по делу, Авдей Тавгович. Подскажите, любезный, Виктога Ангевич е у себя, нам бы с ее светлостью княгиней Ольбганской п е г и г о в а г и т ь с ним по важному в о п г о с у За Антон с посетителем. С вашего позволения доложу, что вы прибыли на прием. Извольте присесть и подождать немного. Столь теплая встреча меня удивила, будто бы господин Гольдман числился тут старым приятелем. А может, так оно и было? Ожидание затянулось на 20 минут, за которые я познакомилась с дежурным Горлуновым. Узнала, что супруга его, Агафья Тихоновна, печет самые вкусные в городе пироги с яблоками, а дети радуют успехами в гимназии. Когда из кабинета Карамыслова, наконец, вышла засидевшаяся гостья, я невольно поднялась с места и уставилась на нее, рассматривая модное платье и сложную прическу, на которую крепилась изящная шляпка с вуалеткой. Молодая, породистая, яркая, от женщины веяла непоколебимой уверенностью и богатством. Вот как необходимо себя подавать в обществе. Я так не умела. Незнакомка заметила мой пристальный интерес, ее левая бровь взлетела наверх, как бы спрашивая «Вы что-то хотели?» Я смущенно закусила нижнюю губу и пожала плечами, отступила, присаживаясь обратно на лавку. Широкоплечий мужчина с пивным брюшком, наличие которого скрадывал мундир, попрощался с дамой и обратил внимание на нас. «Лев Соломонович, вы меня ожидаете?» Мы вроде на понедельник договаривались. Вегна, Виктор Антгеевич. Но обстоятельства изменились. Позвольте представить вам ее светлость, княгиню Ягославную Елизаговну Ольбганскую, мою клиентку, супугуга покойного Гадиона Петговича, в девичестве княжна Огнияга Шумская. Вот как! Мужчина удивился и поспешил выразить почтение поклонным и традиционным лобызанием ручки. Рад знакомству, ваша светлость. Частный пристав капитан Карамыслов Виктор Андреевич к вашим услугам. Гости Карамыслова уже в дверях с т о я л а когда услышала мое имя. Я почувствовала, как спину обжег любопытный взгляд, но оборачиваться в ответ и выяснять причины я посчитала лишним. Тем более, что капитан перехватил инициативу в свои руки и, пригласил нас в кабинет. Полицейского интересовали подробности, когда и как я успела выйти замуж и получить наследство, но я больше помалкивала, доверившись профессионализму господина Гольдмана. Он ловко обошел скользкие моменты моей биографии, о которых я предпочла бы не распространяться, и сразу перешел к сути, озвучив причины нашего визита. Да, много шума в прошлом году было связано С вашим наследством. Коромыслов выслушал просьбу и призадумался. Если не ошибаюсь, часть документации по заводу приобщена к делу. Если не затруднит, мы бы хотели получить копии. Тут же попросил Гольдман. Не затруднит, конечно. Вы надолго в городе? Уточнил у меня. Пару дней, чтобы решить вопросы с закупками. Тогда распоряжусь, ч т о б дело подняли из архива. «Понедельник утром. Будут вам копии. Ярослав Елизаровна, и что же вы только ярмарку посетите и сразу уедете в деревню?» Виктор Андреевич хитро прищурился. «Неужели вы задумали похоронить себя в этой глуши? У нас хоть и не столица, но светская жизнь бурлит. Ни за что не поверю, что у вас тут не найдется общих знакомых. Да вот хотя бы к нам на ужин приезжайте. Благодарю за приглашение». Но я бы не хотела навязывать свое общество, запнулась, поймав на себе обиженный взгляд. «Боже, что я несу!» «Что же вы такое говорите? Где же навязываете, когда я вас приглашаю?» «Видите ли, я долгое время болела, лежала в коме. После прошла курс реабилитации, но память еще не восстановилась, и, по правде говоря, вряд ли уже восстановится». Не хочу быть предметом насмешек или выставлять себя в невыгодном свете. Мне неловко в обществе, поэтому предпочитаю жить в уединении. — Ярослава Елизаровна, как вам только в голову пришло, что кто-то позволит вас обижать? — возмутился Карамыслов. — Вы еще так молоды. Будет кощунством х р а н и т ь себя в деревне. Вам непременно нужно посетить сегодня мой дом. Хотя бы потому, чтобы положительно решить, Ваши запросы с магами. В управлении очередь р а с п и с а н ы на два месяца вперед. Здесь я бессилен что-либо изменить. Но ко мне на ужин приглашены известные личности нашего города. Полагаю, не с радостью откликнуться на просьбу помочь вам в благоустройстве. И поверьте, вы только выиграете, если согласитесь принять помощь. Соглашайтесь, поддакнул Лев Соломонович. Виктор Андреевич подал отличную идею. К тому же вы сможете завести полезные связи, договориться о поставках погодукции или даже заключить выгодные контракты за их п о г а в е л ь н ы м офогмлением. Я, р а з у м е е т с я погаслежу. Виктор Андреевич, с радостью принимаю ваше приглашение. Я оценила перспективу и несомненную пользу от такого визита. Оставалось только решить не менее важную задачу – что мне надеть? Приглашение на з в а н ы й вечер я приняла, адрес записала, где будет происходить мероприятие. А вот с нарядом вырисовывалась проблема. Тратиться на тряпки не хотелось. Гардероб от огнеяры солидный достался, но в поездку я взяла лишь пару повседневных платьев. В высшем обществе по одежке встречают. а мне следовало произвести впечатление. Учитывая мои познания этикета, впечатление я произведу вот только не то, какое необходимо. После визита к Коромыслову мой путь лежал в лавку готового платья. Господин Гольдман любезно подсказал адрес и подвез до ближайшего магазинчика. Я предупредила мужчину, что сегодня еще заеду к нему, ведь к наряду понадобятся драгоценности. в модном салоне цены кусались еще и за срочность требовалось доплатить поэтому я воздержалась от покупки и прогулялась по другим магазинам на улице воспользовалась услугами посыльного и отправила мальчишку с письмом для павлины что сегодня на вечер запланирован визит и времени на с б о р ы у нас будет мало в третий или четвертый по счет улавки я случайно столкнулась с той девушкой из управления На этот раз ничего не помешало ей удовлетворить любопытство. «Если не ошибаюсь, мы не знакомы», – мимоходом заметила она, любуясь платьем на манекене, возле которого я остановилась. «Верно», – подтвердила я. «Это вас я видела у капитана Карамыслова?» «Графиня н е а н и л а Курагина», – назвала девушка имя и приветливо улыбнулась. «Для друзей Нинель, княгиня Ярослава Ольбранская», – представилась в ответ. Можно просто яро, рада знакомству. Как и я, позвольте угадать, Виктор Андреевич пригласил вас на ужин, и теперь вы подыскиваете платье для выхода? Вы проницательны, так и есть. Я не планировала посещать мероприятия, поэтому не взяла с собой подходящих нарядов. Вдобавок, моя статья расходов в этом месяце исчерпана еще вчера, добавила уже про себя. Цены грабительские, девушка мельком глянула, на бирку нового платья и закатила глаза наверх. За что только деньги дерут? Это не модно уже второй сезон, но, увы, д а нас столичная мода доходит с большим опозданием. Затем наклонилась ко мне и добавила негромко. С вашего позволения я бы посоветовала одну модистку. Седьмой ранг бытовой магии. Шьет быстро и берет недорого, но платье необходимо к вечеру. «О, за это придется доплатить, но даже так получится дешевле. Идем?» Нинель взглядом указала на выход. Решив, что ничего не теряю, отправилась за новой знакомой. Болтушка Нинель оказалась из породы девушек, которые живут одним днем и легко заводят друзей. Еще она знала толку в моде, была в курсе последних сплетен и оказалась неиссякаемым источником информации. Впрочем, Это не помешало ей вытянуть из меня все, что только можно. Я опомнилась, когда чуть не проболталась об амулете, связывающем мою темную часть и о причинах, из-за которых обзавелась этим украшением. В остальном таиться не видела смысла. Тот факт, что я 13 лет провела в коме, от людей не скроешь. Наоборот, эта пикантная подробность делала меня интересной в чужих глазах, необычной. Плюс история со скоропалительным замужеством, а затем гибелью молодого супруга прибавляла очков. Нинель вцепилась в меня бульдожьей хваткой. Я физически ощущала, как ее распирает от желаний поделиться со знакомыми новой информацией. На подобную жертву я молчаливо согласилась, чтобы вечером девушка свела меня с полезными людьми. Рассказывать о себе по сто раз на дню утомительно, а так о тебе уже вроде знают, и можно сразу переходить к делу. Модисткой оказалась мастерица лет двадцати, улыбчивая, с приятной внешностью и вежливым обхождением. Елена Смородинова обитала в съемном флигеле, примыкающем к трехэтажному многоквартирному дому. Жила она тут же и принимала клиентов в любое время суток. Знакомство наше началось с чаепития, за которым мы обсудили фасон будущего платья и определились с расцветкой. Затем я разделась за ширмой и забралась на подиум, а Елена подхватила рулон с материей и принялась драпировать ткань вокруг моей фигуры. Не знаю, как это у нее получалось, но я видела лишь порхающие руки мастерицы, слышала ляск портняжных ножниц и, казалось, видела еле уловимые нити заклинаний. Нинель в это время разлеглась на кушетке, лениво листала модный журнал и одним глазом наблюдала за работой Елены. Примерно за час она создала черновой вариант платья, а дальше оставалось довести результат до идеала при помощи швейной машины и обыкновенных иголок с нитками. В ожидании готового шедевра я присоединилась к Курагиной, выразив той искреннюю благодарность за знакомство с мастером такого уровня. «Елена, а почему у тебя до сих пор нет собственного салона?» «Полагаю, от покупателя отбоя не было бы», – удивилась я озвученной цене за работу, особенно в соотношении с качеством. «Так ведь я не дипломированный маг, а без диплома лицензию не откроют», – девушка горько вздохнула. «Денег только на год обучения в академии хватило. Вот я и берусь за срочные заказы, чтобы набрать сумму и продолжить учебу. Спасибо, Нинель, которая выручает меня иногда и приводит клиентов. Я выразительно посмотрела на графиню. Неужели ей не пришло в голову помочь молодому дарованию деньгами? Не смотри на меня так, фыркнула Курагина. Я предлагала ей оплатить учебу и даже отца уговорила выделить необходимую сумму. Но она не хочет ни от кого зависеть. Идеалистка. И вовсе нет, отозвалась Елена. Я просто не хочу быть никому обязанной, и в дальнейшем собираюсь работать только на себя. Похвальное желание. Я бы на твоем месте так же поступила, поэтому и н а м е р е н н о восстановить завод и фабрику, — поддержала девушку. Жаль только с магией у меня не сложилось. Сочувствую. Елена тяжело вздохнула. Не представляю, каково это — потерять дар. Я бы умерла тотчас, потому что без нее уже не представляю жизни. Даже моих крох хватает, ч т о б чувствовать себя нужной, особенной. Поверь, и без магии люди живут припеваючи. Нинель с досадой поджала губы. Ты вон потратила силы на платье, теперь сутки ничего сделать не сможешь. Экономнее как-то с резервом нужно. Это ведь из-за срочности заказа. На обычный я сил меньше трачу, а там, где ручками перешить можно, магию не использую, пробормотала девушка в оправдании. В основном ко мне заблаговременно обращаются. Чаще из старого просят перешить. А я о чем говорю?» Нинель всплеснула руками. «Твоя учеба на десять лет растянется. Мало того, что деньги на академию откладываешь, так ведь каждый день средства на еду у тратишь, жилье оплачиваешь. Значит, нужно шить что-то небольшое, малозатратное и то, что пользуется большим спросом». Подытожила я, обдумывая пришедшую в голову идею. Не то чтобы гениальную, но для этого мира новую. «Елена, а как ты относишься к равноправному партнерству?» «К какому партнерству?» «Ой, о чем ты?» «Ойкнула модистка, наколов иголкой палец». «У меня есть идея, а у тебя талант, способный ее реализовать. Если мы объединимся, то, может, что-нибудь получится?» Не стала сразу раскрывать карты. «А я?» – стрепенулась Нинель. «Почему меня в расчет не берете?» «Это ведь я вас познакомила? Да и вообще, деньги у вас откуда возьмутся, чтобы реализовывать идеи?» «Талант, мозги и капитал. Неплохо для начала!» Ничуть не смутилась я. «Как считаете?» «Для начала расскажи, о чем идет речь?» Елена исполнилась подозрительности. «А речь идет о пошиве эксклюзивного нижнего белья и купальных костюмов, выдала я сопломбом, и тут же сдулась, глядя на разочарованные лица девушек. «Вы просто еще не знаете, что я под этим подразумеваю. Лен, а д а л ж е пожалуйста, лист бумаги и карандаш». Мадистка с сомнением выдала мне пищи и принадлежности и присела на спинку кресла, где я расположилась. Мне не составило труда нарисовать пару привычных комплектов нижнего белья, которые я носила в прежней жизни. «Но это выглядит вульгарно!» – фыркнула Нинель, «Нависая с другой стороны. Это удобно, комфортно и гигиенично. Не говорю уже, что мужчины будут с ума сходить, когда увидят девушку в подобном белье», – парировала сознанием д е л а к тому же я предлагаю создать единый бренд, обязательный пункт, с о п у т с т в у ю щ а я п р о д а ж а сладостей. Они будут входить в стоимость изделия, но преподноситься клиентам, как маленький презент от производителя». Елена, сославшись, что у нее осталась талика магической энергии, тут же пожелала создать первый образец. Поскольку я уже знала, насколько мой вариант практичнее панталончиков и рубашек, то сразу попросила себе пару комплектов. Мадистка сходу составила выкройку, подобрала лоскуты ткани, после чего бытовой магией легко соединила разрезанные кусочки в единое целое. В качестве застежки мы использовали традиционные крючки, А вот лямки бюстика подгоняли по размеру. «Это и впрямь удобно!» – оценила Нинель, захапавшая себе второй комплект. «А в жару необходимая вещь. Сегодня же я переговорю с отцом, чтобы он выделил денег, а завтра с утра поедем к господину Гольдману, чтобы заключить партнерский договор. Я непременно хочу в этом участвовать!»